Глава пятая. Дернуть тигра за усы. Ну, что тут у вас, мистер Баннистер? Русский клипер, сэр. Передавая капитану подзорную трубу, доложил первый лейтенант. Уверены, вскидывая к глазу прибор, поинтересовался капитан. Абсолютно, сэр. «А если это капер?» – рассматривая паруса, предположил капитан. В последнее время стали появляться аматоры, предпочитавшие заказывать постройку кораблей на русских верфях. Причин тому было несколько. Русские строили вполне качественные корабли из выдержанного леса не то что еще лет 20 назад. К тому же на всех судах дерево было пропитано специальным составом, изобретенным в России – который в значительной степени противостоял как древесным паразитам, так и гниению. Но корабли получались даже дешевле, чем на английских верфях. И это с учетом оснащения кораблей артиллерией, а русские пушки были куда лучшие выделки, чем английские. Конечно, эти корабли слишком глубоко сидели в воде, что ограничивало их использование в прибрежных водах, но зато обладали хорошей остойчивостью и большой скоростью. А последняя для капера едва ли неопределяющая. Как говорится, волка ноги кормят. Естественно, корабли, строящиеся для иноземных заказчиков, имели определенные отличия ввиду использования артиллерии другого типа, а также количества и расположения пушек. Зачастую каперы заказывали себе скорее шлюпы, уступавшие клиперам и фрегатам в водоизмещении в два и более раза. Кстати, половина шлюпов в русском флоте была именно такой постройки. Поэтому ничего удивительного в том, что парусное вооружение у этих кораблей было схожим. Однако первый лейтенант выглядел абсолютно уверенным в том, что это не английский капер, а русский клепер. Капитан оторвался от созерцания парусов через оптику и внимательно посмотрел на подчиненного. Что же, не доверять Баннистеру нет причин. В конце концов, перед переводом на «Глорию» он два года провел на Балтике и знал эти корабли, как говорится, в лицо. Капитан МакАлистер вновь поднес трубу к глазу. Паруса представляли собой такое облачко, пролетающее над водной гладью. На их фоне корпус самого корабля словно терялся. «Да, несомненно, это русский корабль. Для шлюпа все же парусов слишком много». Но остается вопрос, это клипер или фрегат? Признаться, у военного и гражданского вариантов не больно-то много отличий. «Мистер Баннистер, курс 270, идем на сближение. Не мешает уточнить, военный это корабль или торговец?» «Да, сэр!» Никаких сомнений относительно того, способен ли 36-пушечный фрегат догнать русского или нет, у первого лейтенанта не было. Тем более он как раз был уверен в том, что они обязательно нагонят русского. Для того, чтобы выиграть гонку, мало оседлать быструю лошадку, нужно еще и быть хорошим наездником. Русские начали строить быстроходные корабли, но им еще далеко до настоящих моряков, каковыми являются англичане. Гонка продолжалась целых три часа. Но все же английский королевский флот выказал свое несомненное преимущество перед русскими. Впрочем, можно ли было ожидать иного? Московиты только полвека назад смогли выйти в море, и лишь несколько последних лет, как отважились появиться на океанском просторе. Хм, все же лейтенант Баннистер оказался прав. Это был торговый клипер. На это четко указывал развивающийся над кормой на фокмачте Триколор, флаг российского торгового флота. Об этом же говорило и наличие с одного борта только трех орудий. Явно недостаточно для военного корабля по размерениям, превосходящим Глорию. Купец никаких сомнений и быть не может. Отлично! Не без удовольствия произнес капитан. В этот момент он рассматривал клипер в довольно мощную подзорную трубу, прихваченную из своей каюты. Этот прибор был его личным имуществом и предметом несомненной гордости. Ничего подобного на фрегате не было, причем далеко не только на одной лишь Глории. Впрочем, его хорошее настроение было обусловлено вовсе не обладанием отличной подзорной трубой, а тем, что он в эту самую трубу наблюдал. Если бы русский шел под флагом английской Ост-Индской компании, что было вполне привычным, это гарантировало бы ему неприкосновенность. А так он превращался в законную добычу команды Глории. С того момента, как театр военных действий из колонии переместился в Европу, изменилась и ситуация на море. До этого на торговых коммуникациях рыскали только каперы, имеющие соответствующий королевский патент. Но с апреля этого, 1757 года, под скрип зубов команд линейных кораблей в крейсерские ряды вышли английские и французские фрегаты. Без сомнения, на линейных кораблях служить почетно. Отчасти даже проще и безопаснее. Но если ты хочешь сделать карьеру, то тебе прямая дорога на палову фрегата. Уж эти-то лошадки надолго в порту не задерживаются. Несмотря на большой риск, тут есть возможность получения более обширного опыта и, что немаловажно, улучшения собственного благосостояния. Призовые деньги. Именно это делает службу на фрегатах наиболее предпочтительной. Главное, чтобы вовремя случилась война, и ваш корабль не оставили для обслуживания эскадры линейных кораблей. Чтобы попасть в крейсерское патрулирование, в ход шли интриги, родственные связи, шантаж и подкуп. За год войны удачливый капитан мог заработать до 20 тысяч фунтов. Разумеется, не оставались в накладе и остальные члены команды. Признаться, смельчаков, готовых отправиться в путешествие по ставшим опасными водам, находилось не так, чтобы и много. Что и говорить, за время патрулирования этот русский был первым. Но с другой стороны, только он один мог принести колоссальную прибыль, даже с учетом его не столь уж и вместительных трюмов. Русские товары пользовались спросом и зачастую были весьма дорогими, так что капитану было от чего испытать удовлетворение. И тот факт, что между Россией и Англией мир ничего не менял. «Мы атакуем их, сэр», — поинтересовался первый лейтенант. «Атаковать?» «В этом нет необходимости. Прикажем остановиться и никуда они не денутся». «Может, на всякий случай все же зарядить орудия? Я достаточно долго общался с русскими. Может, моряки они и никудышные, но храбрости и безрассудства им не занимать». «Что же, положусь на ваш опыт». Прикажите зарядить орудия Квартердека книпелями, фальконета и картечью. Орудия Опердека заряжать не будем? Господи, да что с вами, мистер Банстер? Вы собираетесь потопить этого красавца? Уверен, что только за судно мы сможем получить около 10 тысяч фунтов, плюс пушки не менее 3 тысяч. И это без учета груза, стоимость которого начинается от 20 тысяч. Итого, по самым скромным подсчетам, 33 тысячи фунтов. Вы все еще хотите устроить морскую баталию, мистер Баннистер? Капитан, мужчина лет 50, которому уже пришла пора подумать о старости, от возмущения едва не замахал руками. Но как можно полить 24-фунтовыми ядрами в корзинку с золотыми яйцами? Тогда предлагаю их зарядить книпелями. Не желая сдаваться, предложил первый лейтенант. Все же основное преимущество клиперов скорости и лишить их парусов? — Какая чушь! — возмущенно оборвал его капитан. — Неужели вы действительно полагаете, что русские способны столь быстро поставить паруса и прийти в движение? Их неловкость в обращении с парусами видна уже сейчас. Имея под командой такое судно, я не то что не позволил бы к себе приблизиться, но уже скрылся бы за горизонтом. — Я полностью с вами согласен, сэр. Просто я исхожу из того, что они вообще могут отказаться ложиться в дрейф. — При виде догоняющего их 36-пушечного фрегата? — Это русские, сэр. От них можно ожидать самых безумных поступков. — Тогда прикажите открыть порт вопердека и выставить орудийные стволы. Демонстрация нашей решимости охладит их пыл. — Но не вздумайте заряжать орудия, — подвел итог капитан. — Прошу прощения, сэр, — послышался голос третьего лейтенанта. — Слушаю вас, мистер Литтл. — Насколько мне известно, Англия не воюет с Россией. — И что с того? — И до этого Королевский флот не трогал русские корабли. — Зато каперы неплохо наживались на русских купцах, — возразил первый лейтенант. — Но мы не каперы, — напомнил третий лейтенант. — Не каперы, — согласился капитан. — Однако вы забываете о том, что с некоторых пор русские — союзники Франции и даже выступили на их стороне в войне против Пруссии нашей союзницы. «Но ведь у нас с русскими сохраняются дипломатические отношения!» «И что с того?» – раздраженно бросил капитан. «Мистер Литтл, запомните раз и навсегда! Чтобы воевать с Англией, необходимо как минимум иметь сильный флот. У русских сильного флота нет!» Именно поэтому их так называемый император глотал горькие пилюли до этого и продолжит глотать в будущем. Надеюсь, вы все поняли? Да, сэр. Прошу прощения, сэр. Павел Иванович, стоит ли дальше изображать из себя неумеха? Меня подобное обращение с парусами насторожило бы, рассматривая английский фрегат, обратился к капитану-помощнику. «Не забывайте, Виктор Юрьевич, что это английские снобы, считающие, что настоящие моряки могут рождаться только на их туманном острове». «Ну не дураки же они в самом-то деле. Как-то же мы ходим за океан, даже в Ост-Индской компании высокого мнения о русских моряках», – не согласился Васильев. «Не о русских моряках, Виктор Юрьевич». «О русских кораблях», — поправил капитан своего помощника. «Не надо путать божий дар с яичницей. Впрочем, в клиперах они ценят только их мореходные качества. В целом же отношение к нашим судам у них отрицательное». «Да знаю я, несоответствие цены и объема трюма. По мне так глупость. А если учесть шансы на бегство от пиратов и время пребывания в пути, так и подавно». «Полностью с вами согласен». И тем не менее из песни слов не выкинешь. Ну, наконец-то. Обернувшись на звук пушечного выстрела, не без удовольствия произнес Васильев. Павел Иванович, английский фрегат «Глория» сигнализирует выстрелом остановиться для осмотра. Сволочи, даже орудия «Обердека» изготовили к бою. «Глория?» Тут более трех кабельтовых. «Неужели у вас настолько мощная подзорная труба, что вы прочли название?» Искренне удивился капитан. «Нет, просто я и узнал его. Когда еще служил на Соколе, мы ходили в Лондон с дипломатической миссией. Ну и примерно с месяц стояли рядом с Глорией. Ничего так запоминающийся кораблик. По-моему, примерно через год на нем сменился капитан». «Ясно. Ну что же, мне этот выстрел видится как акт агрессии. Не находите, Виктор Игоревич?» Признаться, я не уверен, как именно нужно понимать этот сигнал. Картинно пожимая плечами, ответил помощник. Возможно, это и сигнал. А может, они просто забыли закатить в ствол ядро? Я в затруднении, а негласный закон моря гласит. Если ты в чем-то не уверен, готовься к худшему. Вы совершенно правы. Когда чего-то не понимаешь, обязательно жди беды. Подыгрывая своему помощнику, произнес капитан. И вообще, мне лично непонятно, на каком, собственно, основании английский военный корабль отдает какие-то приказы русскому. Все так. Как такового международного морского права не существовало. Имелись кое-какие зачатки, да и те нарушались завидным постоянством. Капитан мог действовать по своему усмотрению, что вызывало множество кривотолков. Но в любом случае правом оставался тот, на чьей стороне оказывалась сила. Российский император выступил с инициативой введения свода международного морского права, которое действовало бы в открытом море. Он же ратовал из-за введения международной таблицы сигналов. Причем это была не голословная инициатива, а вполне предметная, подкрепленная готовыми пунктами законов и таблицей сигналов. Конечно, это нужно было еще обсуждать, и для этого хотя бы собраться всем вместе – но инициатива не встретила поддержки ни с чьей стороны, поэтому Петр пошел по другому пути. В типографии военно-морского флота были отпечатаны своды флажковых, световых и звуковых сигналов. Данные сборники поступили не только на все русские военные торговые корабли, но и были разосланы в Адмиралтейство морских держав в количестве от нескольких экземпляров до сотни. Пояснение к этому странному подарку было простым. Хотите – пользуйтесь, хотите – нет. Но мы будем пользоваться именно этими сигналами. Стоит ли говорить, что этот поступок вызвал только снисходительную улыбку, а у некоторых даже негодование? «Виктор Юрьевич, поднять сигнал, не приближаться», – соблюдая правила, обозначенные императором, – приказал капитан. «Думаете, они прочтут?» – усомнился помощник. Думаю, что это их трудности. Если я не ошибаюсь, английское адмиралтейство получило две сотни экземпляров сводов сигналов, которые мы почитаем как международные. Наше дело прокукарекать, а там хоть не расцветай. Есть? Вахтиной, поднять сигнал международного свода не приближаться. И еще, Виктор Юрьевич, наведите, наконец, порядок с парусами, а то мне самому как-то неловко. Есть. «Господин капитан, разрешите доложить?» Вытянувшись в струнку и кинув руку к околу фуражки, фуражке обратился артиллерийский офицер. Едва на него взглянув, Зарубин пришел к выводу, что у Ларина сильно чешутся руки. Уж очень нагло вели себя англичане в этих водах. Хм, впрочем, далеко не только в этих. Ну и кому понравится либо сносить постоянные пинки, либо старательно обходить задиру стороной, чтобы избежать этого самого пинка? Уж не ветерану турецкой компании и шведского инцидента, это точно. Докладывайте, Алексей Васильевич. Кормовые и носовые орудия развернуты. Боекомплект к орудиям подан. Артиллерия к бою готова. Платформы носовых и кормовых орудий можно было развернуть для ведения огня с бортов. Но мероприятие это довольно длительное, поэтому в условиях боя развернуть орудия в прежнем направлении было уже практически нереально. Однако, лишившись возможности вести огонь по курсу из кормы, «Чайка» получила по пять орудий в бортовом залпе, что вкупе со скорострельностью новых пушек превращало «Крепер» в опасного противника. «Превосходно!» – одобрил капитан. «Кстати, как вам качка? Не очень помешает?» «Конечно, с точностью будет похуже, но, с другой стороны, это не короткая балтийская волна. К этой приноровиться будет куда проще». «Может, все же подпустить их поближе?» Не стоит, Павел Иванович, еще попортят нам корпус. Не хотелось бы попасть в док, когда такие дела назревают. Я вас понял, Алексей Васильевич. Да я тут подумал. Вы, наверное, все же поднимите пару ящиков с зажигательными снарядами. Ну, мало ли, вдруг осколочно-фугасных окажется недостаточно. Оно, конечно, сомнительно, но все же. Есть! Ипифанцев, Отвернувшись от капитана, окликнул Ларин своего старшего комендора. «Я ваш благородь!» Старый моряк живчиком перекатился по палубе, минуя возникающие перед ним препятствия, и вытянулся перед своим непосредственным начальником. Да, скажи кому, что это торговое судно, вряд ли поверят. Подобная дисциплина на том же английском флоте вколачивается самыми жестокими методами. На русских кораблях обычаи иные. И офицеры, предпочитающие пройтись по сусалам матросов, на кораблях не задерживаются и как следствие не могут и сделать карьеру. Подняться же в звании выше лейтенанта, не имея за плечами цен сплавания, просто нереально. Спрос за нарушение дисциплины, разумеется, жесткий, не без того, но все же без самодурства. Назар Семенович, подними парочку ящиков с зажигалками. Есть! — радостно улыбнувшись, козырнул старый артиллерист. В ответ на поднятые русскими сигнальные флаги последовал очередной выстрел из носового орудия. Пока все так же холостой. Как говорится, картина маслом. Один ничего не слышит, другой ничего не видит. «Братец, два румба вправо». «Есть два румба вправо», продублировал команду капитана рулевой. «Так держать». «Есть так держать». «Алексей Васильевич, вы готовы?» «Так точно, Павел Иванович». Тогда будем считать, что противник начал обстрел. В этот момент на носу Глории вновь вспыхло белое облачко, а секунды позже донесся звук выстрела. Только в отличие от предыдущих двух, на этот раз практически одновременно с ним на воде взметнулся водяной столб от упавшего ядра. Чугунный шар упал довольно неудачно, что говорило либо о плохой подготовке английских канониров, либо о том, что это самый, что ни на есть, предупредительный выстрел. Ага! задорно отреагировал капитан. Сдается мне, они уже начали всерьез. Приступайте, Алексей Васильевич, но с зажигалками пока не торопитесь. Есть! Внимание! Осколочно фугасным! Заряжай! Уже через несколько секунд рявкнула переведенная на правый борт кормовая пушка. Снаряд дал небольшой недолет, пущенный следующим орудием прошел значительно выше борта, прорвав грот Марсель. Однако плотности, наполненные ветром ткани, а может и прочности какого-нибудь троса-такелажа, оказалось достаточно для того, чтобы сработал взрыватель. Правда, снаряд взорвался, уже далеко отлетев от корабля, и его осколки никому не могли причинить вреда. «Прицел 5! Не забываем прокачку, братцы! И смотрим, куда полим. Огонь по готовности!» — внес уточнение в прицел Ларин. Орудия одно за другим выплевывали снаряды с такой скоростью, на какую только были способны. Благодаря интенсивности стрельбы, выучке канониров и точности орудий, огонь клипера был вполне сопоставим с огневой мощью фрегата. В среднем каждый четвертый снаряд находил свою цель, проламываясь сквозь борт или палубу, разрываясь уже внутри, неся смерть и разрушения. — Эх ты ж чертова болячка! — рассматривая англичанина в трубу, выругался капитан. — Нет, вы понимаете, Виктор Юрьевич, командир этой самой Глории нас вообще ни во что не ставит. Они решили нас напугать одним видом своих пушек. — О чем вы, Павел Иванович? — отвлекшись от своих обязанностей по управлению парусами, удивился помощник. — И о том, что они спешно прячут свои пушки, чтобы зарядить их. — Ну уж нет, так просто я вам этого не спущу. Виктор Юрьевич, делаем поворот и сбежаемся. Пока они будут заряжать свои пушки, мы их расстреляем в упор. Но орудия квартердека наверняка заряжены кнепелями. Один удачный залп и мы значительно потеряем в ходе. Опять же, фальканеты наверняка ударят картечью, а они расположены выше нашей палубы, пройдут как косой. «Резонно. Но я не собираюсь подходить настолько близко. Дистанции в Кабельтов для Ларина и его комендоров будет более чем достаточно. Что же, дистанции действительно оказалось вполне достаточно. Русские комендоры безнаказанно расстреливали английский фрегат, попадая в цель двумя снарядами из трех. Если бы не качка, то промахов можно было вообще избежать. Но и этот результат был просто великолепен. Каждый заколоченный в борт снаряд нес с собой смерть и разрушение. А еще, судя по вырывающимся облакам дыма, и пожары. Наверняка произошло возгорание картузов с порохом и, похоже, случай не единичный. Зарубин четко уловил тот момент, когда нужно было начать отход. Он сделал все верно, забыв только об одном. Команда пиратского корабля и фрегата военно-морского флота Англии отличаются как небо и земля. Причем во всех отношениях, начиная от дисциплины и заканчивая выучкой. А уж с решимостью моряков всегда было все в порядке. Битву ветра и парусов русские моряки проиграли вчистую. Все старания оторваться от англичан ни к чему не приводили. «Будь на борту чайки еще хотя бы человек двадцать!» И они, вооружившись винтовками, могли внести свое слово в этот спор. Ружащий вокруг свинец, и уж тем более раненые товарищи не больно-то способствуют сохранению боевого духа и решимости при выполнении своего долгопарусной команды. На худой конец они могли просто заполнить рей, что значительно сократило бы время постановки парусов. Но лишних людей на палубе Клипера не было. Их едва хватало для управления парусами и обслуживания орудий. Глория повисла на загривке чайки, вцепившись в нее мертвой хваткой. Команда Клипера торопилась поставить как можно больше парусов, но, признаться, получалось у них это не так, чтобы и быстро. А вот у команды фрегата выходило очень даже споро. Сознавая, что русские комендоры стреляли настолько часто и точно, насколько только могли, они изо всех сил старались не просто нанести максимально возможный вред вражескому кораблю, но и не позволить противнику успеть перезарядить свои орудия. Не сказать, что у них это плохо получалось, но военные профессионалы и не думали уступать. Костеря проклятых, коварных русских, на чем свет стоит, они с завидным упорством заряжали свои пушки, чтобы, наконец, показать, из какого теста их слепил Господь. Как и ожидалось, орудие верхней палубы англичанам удалось перезарядить быстрее. С одной стороны, она практически не подвергалась обстрелу, если только залетал случайный снаряд. С другой, работа обслуги происходит в куда более комфортных условиях если можно так выразиться, потому что Марокко все одно та еще. Хотя нечто подобное ожидалось, залп из шести орудий все же застал русских в расплох. Другой неожиданностью было то, что вход пошла тяжелая морская картечь. Если из фальканетов до русских было не добить, то 12-фунтовые орудия с этим справились достаточно хорошо. Послышался треск разрываемой и лопающейся парусины, крики раненых и перепуганных моряков. Англичане не стали стрелять по палубе, в расчете смести обслугу докучавших им орудий. Вместо этого они использовали имеющую большую дальность поражения, чем книпили тяжелую картечь. И надо заметить, сделали это мастерски. Только на навскидку Зарубин увидел одного убитого, упавшего на палубу неподалеку от шканцев, и троих раненых, которые смогли удержаться на реях благодаря помощи товарищей. Ну и еще порванные в клочья Фор Марсель и Грот Марсель. Глория оказалась в значительном барыше. Вообще-то иначе как везением это не назвать. Обычно от подобной стрельбы по оснастке не так, чтобы и много толку. Но англичанам несказанно повезло. Этот удачный залп ставил русский клипер в невыгодное положение, если не сказать больше, учитывая несомненное превосходство фрегатов численности команды. А вот теперь, похоже, и в скорости. Один из тросов бегущего такелажа, по-видимому, был поврежден картечью и, не выдержав напора паруса, лопнул. Как результат, фор Брамсель полоскался на ветру, потеряв свою несущую способность. Практически одновременная потеря трех парусов не могла не сказаться отрицательным образом на ходовых качествах корабля. «Ларин!» — перекрикивая грохот орудий, окликнул артиллерийского офицера-капитан. «Да, Павел Иванович!» «Кортечью по такелажу. Может, Зарубин и упустил из виду эту возможность, но никто не скажет, что он не сделал из этого нужных выводов. «Понял. Кормовое третий плутонги, заряжай картечью. Прицел 6, По такелажу. Огонь по готовности, братцы. Шевелись. Рановато еще нам к царице небесной. Внимание, второй первый носовой плутонги. Прицел 4 огонь по готовности». Артиллерийская стрельба в морском сражении требует постоянного внимания артиллерийского офицера. Моряки в пылу схватки могут забыться, бросая снаряды в белый свет, как в копейку. Командир себе этого позволить не может. Поэтому постоянно следить за изменяющейся дистанцией, эффективностью огня и руководить стрельбой, внося соответствующие коррективы. Как ни странно, но принцип стрельбы морской артиллерии были разработаны все тем же сухопутным артиллеристом генерал-майором Пригожиным. Ну и, разумеется, это нашло применение только на русских кораблях. Моряки других держав предпочитали сходиться на пистолетный выстрел поля друг в друга в упор. Во всяком случае, стрельба на дистанцию свыше двух кабельтовых была чрезвычайно редким явлением. Проклятие! «Этот русский, может, и недостаточно опытен, но зато хорошо усваивает преподанный урок», — посмотрев вверх, выругался капитан МакАлистер. «Не сказать, что русские сумели добиться такого же эффекта, как канониры Глории, но все же дыр в парусах хватало, как имелись избитые с реей матросы парусной команды». А еще, в отличие от английских пушек, русские продолжали беспрестанно стрелять, и если это продолжится, то им все же удастся привести в плачевный вид такилаж фрегата. Да, ему не раз приходилось слышать о великолепных новых русских пушках. Доводилось слышать и пренебрежительные высказывания относительно казнозарядных орудий. Подобные орудия не нашли широкого распространения на английском флоте из-за несовершенства конструкции. Говорили и о том, что стоимость этих орудий просто запредельная. Шутка ли, одна стальная пушка стоила как три медные. А еще несовершенство их бомбических снарядов, которые слишком уж часто не разрываются и не способны пробить борт военного фрегата. Возможно, все эти высказывания и не безосновательные. Вот только борта фрегата этим снарядом вполне по зубам. Снаряды, конечно, разрываются не все, но и тех, что срабатывают как надо, более чем достаточно. Потери среди команды уже превысили все допустимые нормы для подобного боя. Пожарные команды едва успевают тушить то и дело возникающего сгорания. «Эти орудия и снаряды к ним дорогие!» Полевать! Он хочет получить хотя бы парочку русских пушек, потому что они будут стоить каждого фартинга, уплаченного за них!» «Господин капитан, орудия опердека заряжены ядрами. Прикажете открывать огонь, сэр?» — доложил подошедший первый лейтенант. «Что орудие квартердека?» Наблюдая за тем, как очередной рой русской картечи прошелся по такелажу, перебив один из тросов бегущего от текелажа и выбив щепу из лук мачты, поинтересовался капитан. «Нужна еще минута!» «У вас есть эта минута, мистер Баннистер!» Макалистер еще не утратил надежды захватить этот русский корабль. Тот сильно потерял в ходе, и у него недостаточно матросов, чтобы эффективно маневрировать парусами. Остается заткнуть их пушки и, сблизившись, пойти на абордаж. Несмотря на высокие борта русского корабля, боковая и ютовая надстройки «Глории» все же доминируют над ними, что даст несомненное преимущество при абордаже. Залп орудий «Квартердека» послал картечь на палубу русского корабля. Было прекрасно видно, как от фальшборта в разные стороны полетела щупа. Вот только желаемый эффект, похоже, достигнут не был. Большинство русских успели найти укрытие за непреодолимые для картечи преграды, и вскоре русские пушки заговорили вновь. Однако остановить надвигающийся на них, словно рок-английский корабль, они не могли. Или, если быть более точным, не успевали. Еще немного, и можно будет использовать фальконеты и мушкеты морской пехоты. А тогда уж ни один канонир не сможет высунуть свой нос, чтобы продолжать стрельбу. Орудие на русском корабле в очередной раз выстрелило. Послышался уже привычный виск картечи. Вот только на этот раз результат оказался куда более серьезным. Удача, наконец, улыбнулась и русским. Благодаря теперь не такой уж и значительной дистанции плотный рой картечи ударил точно в грот. Раздался треск разрываемой плотной ткани, и парус обвис едва колышущимися на ветру ошметками. Это, конечно же, отрицательно сказалось на скорости корабля, но все же было не так фатально. Глория все еще была способна не дать возможности русскому убежать. Но, похоже, Фортуна все же решила, что англичане выбрали свой лимит удачи. В один из проломов борта на уровне опердека влетел очередной русский снаряд, который врезался в фокмачту, мачту уйдя в нее по самое оперение. Этого было достаточно для выведения ее из строя. Получив подобный гостиниц, она просто не выдержала бы напора парусов. Но вдобавок к этому должным образом сработал запал, и снаряд взорвался, разметав вокруг деревянную щепу, осколки корпуса и чугунную картечь. Страшный скрежет возвестил о том, что капитан Глории может распроститься с надеждами догнать чайку. Об этом же возвестили восторженные крики русских, донесшиеся с борта клипера и крики, полные ужаса уже на борту фрегата. МакАлистер хотел получить этот корабль в качестве приза, хотел до зубного скрежета, но жажда наживы не застила ему взор. Трезвый расчет говорил о том, что теперь думать об абордаже не приходится. Русские вновь получили преимущество в ходе. А это означает только одно. Сейчас они отдалятся на безопасное расстояние и безнаказанно расстреляют своего противника. «Мистер Баннистер». «Я, сэр?» «Немедленно прикажите дать бортовой залп». «Да, сэр». Однако, прежде чем орудия Опердека смогли изрыгнуть пламя, русский корабль успел отвернуть и подставить корму. Одно из ядер попало в цель, но, к сожалению, это уже ничего не могло изменить. Военное счастье переменчиво, и капитан Макалистер теперь прекрасно осознавал, на чьей оно сейчас стороне. Как и то, что если русский не проявит милосердия, его Глория обречена. «Достойный противник», — не без уважения произнес Васильев, наблюдая за тем, как погружается в холодные воды Северного моря пылающий фрегат. «Согласен», — поддержал его капитан. «А еще великолепные моряки. Признаться, нам еще учиться и учиться у них. Благодаря нестандартному подходу государя нашего и хорошо развитому производству мы, конечно, имеем преимущество» но не мешало бы еще правильно ими пользоваться. — Хм! Не кряхтите, Виктор Юрьевич. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что был слишком самонадеян, когда решил приблизиться к англичанину, — признал Зарубин. — По правде говоря, в тот момент я был полностью на вашей стороне, Павел Иванович. Но ваша правда. Этот англичанин отличный моряк и превосходно вышкалил свою команду. Тем более, что я сталкивался с офицерами этого фрегата, так что должен был сделать соответствующие выводы и информировать вас. Чего теперь-то? Хорошо все то, что хорошо кончается. Доложите о потерях. Трое убитых, двенадцать ранено, двое тяжелые, и доктор сомневается, что их удастся спасти. Сейчас он неотлучно находится при них. Знаете, нам сильно повезло с доктором. Весьма хладнокровный молодой человек. Он, кстати, и спрашивает вашего разрешения на проведение вскрытия погибших. Это еще зачем? Врачевание людей – это наука, требующая постоянного совершенствования, а еще наработка навыков. Чем большей практикой вскрытия человеческих тел он будет обладать, тем лучше сможет оказывать помощь раненым и сможет спасти больше людей. Это его слова, Павел Иванович. Приложив руку к груди и слегка склонив голову, пояснил помощник. «Ха! Я слышал, им в Академии приходится сильно хорониться от попов в своем этом анатомическом театре», — припомнил капитан. «Да, Иван Никифорович говорил о том, что в Академии имеют место трудности со священниками. Медики прячутся от них, те делают вид, что они слепые, а Его Императорское Величество стоит между ними разграничительной стеной», — подтвердил помощник. «Да, дело, конечно же, нужное». И священников здесь вроде как нет. Но не думаю, что нашим морячкам понравится то, как наш молодой доктор будет истязать тела погибших. Давайте так. Нам все равно вылавливать англичан. Вот ему и будут для практики и раненые, и тела погибших. А потом погибших похороним со всеми почестями. Даже позволим их капитану сотворить их молитву. Ясно? Как корабль. Изорвано несколько парусов, три пробоины выше ватерлинии, незначительные повреждения рангоута и такелажа. Ремонт в доке не потребуется, совсем справимся уже через сутки. Алексей Васильевич, что у вас? Все орудия исправные. Расстреляно две сотни снарядов и полсотни картечных зарядов. Результат вы видели. М да, признаться, удивили англичане, когда ударили картечью по такелажу. Обще принято, что подобная стрельба малоэффективна. Ему во что бы то ни стало, хотелось заболучить нас в качестве приза. Вот и извернулся. Но дальше, я думаю, все дело только в слепой фортуне. А фортуна, как известно, любит подготовленных. Я одного не понимаю. Отчего вы запретили мне использовать зажигательные снаряды, когда ситуация была уже критической? Удивился артиллерист. Признаться, эта команда была у меня уже на языке, когда раздался сладостный треск падающей мачты. А вообще приказ государя был однозначным – топить британцев только осколочно-фугасными снарядами и лишь в крайнем случае использовать зажигательные. Адмиралтейство кровно заинтересовано в получении сведений относительно боевой эффективности нашей артиллерии против британских военных кораблей. Все же пираты в сравнении с ними – мокрые курицы. В этом я полностью с вами согласен. Пришлось сегодня попотеть, да испугаться, чего уж там. Но только делать выводы на основе данных, полученных от нас и пленных с Глорией...» Ларин неопределенно пожал плечами. «Как-то неправильно это». «А кто сказал, что только мы бороздим Северное море и канал в поисках неприятностей?» «Еще два клипера, морж и Русалка, заняты тем, что дергают тигры за усы». «Так что еще вопрос, кто станет объявлять войну за чинимые обиды, мы или англичане?» Только надеюсь, что они так, как мы, на рожон не полезут. Да, ловко это у его императорского величества. Даже Петр Великий не отваживался дергать англичан за усы, признавая их несомненное превосходство на море. Переиначив слова капитана, высказал Сыларин. Времена нынче изменились, не без гордости ответил капитан. Что верно, то верно. Теперь отвернем домой, решил вмешаться в разговор Васильев. «Государь приказал болтаться здесь месяц в поисках неприятностей. Мы нарвались сразу, припасов в достатке. Как думаете, сможем мы следить за таким количеством пленных?» В свою очередь поинтересовался зарубину помощника. «Хм, лучше бы добежать до Риги и оставить их на берегу. Картечью по ним не ударишь, так что по всему получается, пленных будет четыре, а то и в пять раз больше». «Ну что ж, так и порешим». Довезем гостей до Риги, а там опять на охоту. Заодно и экипаж пополним. Господа, приказываю провести быструю приборку и готовиться поднимать на борт гостей. Потирая руки, подвел итог беседы за Рубин. Он внимательно рассматривал стоящего перед ним 46-летнего мужчину плотного сложения. На голове парик, но, в отличие от других, этот мужчина умел позаботиться о своей внешности. Никакой вычурности и модных сегодня в Англии белил. Напротив, вполне здоровый цвет довольно упитанного лица. Слегка полноват, но в глаза это не бросается благодаря платью с виду простого покроя, без излишеств и вместе с тем пошитым усознанием дела. Умеет себя подать английский посол, нечего сказать. «Жаль, жаль, что этот умный и прозорливый человек служит не русскому престолу, а английскому. Такой на службе совсем не помешал бы». Туманов пытался взять его в оборот, так, без особого давления, но пришел к выводу, что такового лучше иметь на противоположной стороне, чем привлекать на свое грязными методами. Иван не сомневался, что Уитвард скорее поступится жизнью, чем придаст интересы Англии. Несмотря на использование бесчестных методов, себя он считал человеком чести. А вот о стоящем неподалеку Бестужеве так однозначно не скажешь. Оно вроде и болеет душой за отечество, но, с другой стороны, у болезни той сильный перекос в английскую сторону. Не иначе, как аукается времечко, когда он служил у батюшки нынешнего английского короля и был у того в чести». Сколько Петр не общался с ним, тот все время старался склонить чашу весов в сторону англичан. Именно Алексей Петрович был вдохновителем ярым сторонником заключения между Россией и Англией субсидных конвенций. Причем императору было доподлинно известно, сколько именно получил президент коллегии иностранных дел от англичан за каждый договор. Шутка ли? У Бестужева ежегодно оседала сумма годового содержания стрелкового полка. Если бы посол знал, что платит за то, что мог бы получить совершенно бесплатно, то его мнение о Бестужеве сильно переменилось бы. Впрочем, посол Австрии пребывал в таком же положении. Бестужев даже запустил утку, мол, он если и берет посулы, то только союзников, от противников России не примет ни копейки. Мол, он служит отечеству своему и никому иному. Что же, грамотная позиция. Благодаря этому он собирался остаться в стороне от предательства, беря деньги ни за что. Впрочем, не так уж и ни за что. Так, например, король Пруссии прекрасно осведомлен относительно дел в армии Апраксина. Во всяком случае, на том уровне, на каком мог быть осведомлен находящийся в Петербурге Бестужев. Этот, конечно, передавал сведения только английскому послу, который вроде как представлял потенциального союзника России, ведь не разорвал же Петр дипломатические отношения с Англией. Но из песни слов не выкинешь. Английский король был заинтересован в успехе Фридриха II, а потому щедро делился с ним полученной информацией. Туманов уже давно предлагал заняться Бестужевым. Что с того, что тот берет деньги с послов, не нанося финансового ущерба России? Находясь на этом посту и беря посулы, он в первую очередь бьет по престижу империи. Ну и, наконец, это дурной пример для других. Если этому можно кормиться с места, то почему нельзя другим? Однако Петр приказал ограничиться только сбором информации и доказательств. Придет время, а будет назначен суд, который и определит степень виновности Алексея Петровича. Но настораживать раньше времени Англию Петр не хотел. Приходилось молча сносить бесчинство английских каперов, проглатывая одну горькую пилюлю за другой. При этом он точно знал, что Бестужев наживается и на этом, выторговывая себе лишние преференции от английского посла. Этот плут умудрялся убеждать Уитворта в том, что именно его стараниями удается сдерживать государя от выпадов в отношении Англии и даже сохранять его расположенность к Туманному Альбиону. Что же, теперь настало время разобраться с Англией. Оно, конечно, не ко времени пришлось влезть в войну с Пруссией, но, с другой стороны, никто не помешает только имитировать активность в Европе. А на больше Петр и не думал замахиваться. Как только он сцепится с англичанами, те вполне могут убедить ту же Турцию атаковать южные рубежи русских. Так что армию надлежало держать в готовности для противостояния туркам. К тому же продолжала тлеть война на Кавказе. Как ни странно, но война с Англией и Петру нужна была для освоения и заселения Дальнего Востока и Аляски. А для этого необходимо закрепиться в Вест-Индии. И не просто закрепиться, а добиться, если не уважением, то общего признания. Конечно, наличие на внутреннем рынке своих же колониальных товаров – это хорошо, но куда важнее иметь собственную перевалочную базу. На путешествия сухопутным путем переселенцам приходилось затрачивать до двух лет, при этом смертность среди них была чрезвычайно высока. Если же использовать морской маршрут, пусть и практически вокруг шарика, вполне возможно уложиться в 3 месяца. После закрепления Вест-Индии и налаживания отношений с Испанией можно наладить постоянную переправу из озера Никарагуа на побережье Тихого океана. Этот путь даже проще, чем через Панамский перешеек. Сначала по реке Сан-Хуан корабли доходят до западного берега озера, там можно будет устроить порт, Оттуда сухопутным путем доставлять пассажиров и грузы к побережью Тихого океана. Расстояние между этими точками не превышает 50 км, и местность вполне благоприятствует этому ввиду отсутствия гор. В руках Петра уже было сосредоточено достаточно власти, чтобы в ближайшие 10 лет наконец покончить с крепостным правом. Благо, несмотря на все попытки помещичьего дворянства, усилий закрепощения крестьян им не удалось, а даже наоборот. У императора получилось провести в жизни множество послаблений, в особенности по отношению к казенным крестьянам. Веское слово в деле ослабления позиций помещиков сказал помещичий банк, ставший кредитором для многих землевладельцев. Все шло к тому, что еще в свое правление Петр успеет решить крестьянский вопрос. Хотя это и будет стоить казне огромных трат. Но при всех недостатках крепостного права у него были и несомненные преимущества. Вот и хотел император воспользоваться одним из них. В частности, организовывать заселение дальних пределов своей империи. Нет, конечно, не только это. Из рассказов Бурова Петр знал, что в его мире над Британской империей никогда не заходило солнце. Что британский флаг развивается во всех уголках земного шара. И здесь все говорило за то, что история повторяется. Во всяком случае, неудачное ведение войны Франции может привести к тому, что она перестанет претендовать на роль соперницы Англии. Нет, Петр вовсе не собирался распространить свое влияние на Индийский океан. Эта задача для России была непосильной. Но зато он вполне мог закрепиться на Африканском побережье и Вест-Индии, оказав при этом существенную поддержку Франции. Все так, несмотря на то, что они долгие годы являлись противниками, Петр уже давно взял курс на помощь французам. Только до того, как европейские альянсы перевернулись, это выглядело бы непонятным подарком, а теперь представляется исполнением союзнического долга. «Слушай, для них и впрямь потеря шести фрегатов ничего не значит. Или они просто стараются сохранить лицо?» Искренне удивился Буров, наблюдая глазами Петра за распинающимся английским послом. О, признать тот факт, что 6 военных фрегатов от 30 до 40 пушек были потоплены русскими, причем не просто русскими, а обычными купцами, ты даже не представляешь, какой это урон для английского адмиралтейства и короля в том числе. Поверь, мы еще 6 фрегатов и даже линейных кораблей... Они бы и не подумали возмутиться во всеуслышание. Выводы они, конечно, уже делают, но выть по этому поводу и не подумают. И как быть? Ты же хотел вынудить их разорвать дипломатические отношения. Но не вышло у меня разыграть кровожадного агрессора. Тогда будем изображать обиженного. Войну-то нужно начинать в любом случае. Не начнем мы, через недельку начнет Стукалов, и остановить его нет никакой возможности». Суть предложения нашего брата короля Георга мне понятна. Остается непонятным, отчего при столь яром желании заключить военный союз он не сможет окоротить своих подданных. На днях в Петербург вернулись один за другим четыре наших торговых судна, которые подверглись нападению кораблей военно-морского флота Англии. Наконец вслух заговорил Петр. Мне неизвестны все обстоятельства этих инцидентов, Ваше Императское Величество, но... Неизвестны? Петр Нарочитов скинул бровь, уперев в посла внимательный взгляд. — А мне казалось, что все капитаны и старшие офицеры, оставшиеся в живых, предстали перед вами, и вы должны были ознакомиться с вопросом во всех деталях. — Дело в том, что мне известна только точка зрения английских моряков, а для объективного суждения необходимо выслушать обе стороны. — Но так нам несложно вызвать сюда русских капитанов, дабы у вас эта самая объективность появилась. Ваше императорское величество, согласитесь, конфликты на море случаются с завидным постоянством, но эти мелочи не могут оказать решающего влияния на взаимоотношения двух дружественных держав. И заметьте, я это говорю от лица стороны претерпевшей потери от произошедшего. Вот, значит, как. То есть намекайте на то, что коль скоро на дно отправились английские фрегаты, то русским не мешало бы самим извиниться. Красиво это у вас получается. А как насчет тех российских купцов, что взяты были вашими каперами и что томятся в ваших тюрьмах по надуманным обвинениям? Наконец, как быть с теми, что все шесть фрегатов, военных фрегатов, состоящих на королевской службе, пытались захватить наши торговые суда? Предлагайте забыть об этом. Но, ваше величество, позвольте? Не позволю, не повышая голоса, но тем не менее жестко оборвал Петр посла. Я больше никому не позволю столь пренебрежительно относиться к русскому флагу». «Вы сильно удивитесь, господин Уитворд, но у России есть военно-морской флот, который вполне способен отстаивать интересы Российской империи». Уитворд больше не пытался возражать. «К чему? Он опытный дипломат и прекрасно видел, что Петр закусил у дела. Никакие доводы его больше не могли убедить». Жаль, Россия могла бы неплохо дополнить Англию на суше, но в море лучше не соваться. Иными словами, он не ожидал, что эта война может обернуться какими-нибудь серьезными потерями для Англии. А вот для России... Правда, аппетиты у английского парламента и премьер-министра Уильяма Питта, в частности, непомерны, но, пожалуй, его родина все же сможет переварить и русской земли. Помимо вручения грамоты об объявлении войны Англии, Петр довел до сведения посла Георга II, что все английские торговые суда, стоящие в русских портах, подлежат аресту и конфискации, вместе со всем грузом, находящимся на их борту. Никакие протесты и возражения не принимаются. Это делается в счет чинимых ранее обид. Команды этих судов объявляются военнопленными. Если король английский пожелает... Пленные могут быть возвращены в обмен на русских подданных, попавших в английские застенки ранее. Причем обмен только равноценный, и никак иначе. «Всю казну на войну!» — подытожил свою речь Петр, хлопнув ладонью по подлокотнику своего кресла. «Не мог сдержаться?» — ухмыльнувшись, заметил Буров. «Ну, теперь-то на престол российский взойдут мои потомки, а потому и того Александра Третьего, что был в вашей истории, уже не будет» а фраза уж больно хороша. Хороша-то хороша, да только и этого эффекта, что она возымела в свое время, здесь не будет. В тот раз эти слова императора заставили отступить англичан, так и не начав войну. А по мне, так очень даже к месту. И пусть эффект у нее будет не таким весомым, все равно останется. Ой, держите меня трое, кого-то гложет тщеславие. Осуждаешь? — Да нет, ты, главное, не увлекайся. Все одно окончательную оценку выставляют потомки. Так что сколько угодно можешь пыжиться, как надутый павлин, только не обделайся. — Не переживай, не обделайся.